Глава тридцать первая. Мира. Мы мчимся со всех ног по крышам домов и магазинов Рентира. Из-за зданий, торвущихся ввысь, то невысоких и приземистых, приходится бежать зигзагами. Но мы не решаемся спуститься вниз, опасаясь столкновений с солдатами и возможным оцеплением. Когда мы вернулись на площадь, Райлин со своим отрядом уже покинула ее, Только кровь на мостовой свидетельствовала о том, что здесь произошел бой. Королева забрала с собой Кередвен и Лекана, они были нужны ей живыми. Не могу допустить и мысли о том, что это не так. Никогда не прощу себя, если моих друзей убили, пока я убегала от солдат. Я прокручиваю в голове рассказ Мезера о том, как Ноум запретил вентарианцам тренировать свою армию, как Мейзер тайком обучал ребят, «Невзирая на запрет Ноума, а ведь я и не предполагала, «что моему народу так скоро понадобится защита. «Мое сердце наполняется благодарностью». Мезер приглядывал за Винтером. Он оберегал предвестников расцвета, как оберегал меня. «Если мы выживем, то у меня будет время на то, «чтобы посокрушаться над собственной глупостью, «но сейчас ощущение, подаренное нашим объятием на крыше, стало для меня ярким светом в конце длинного пути, и я хочу испытать его еще раз. Мейзер не знает, что стало с Винтером, сбежал генерал или нет. Кто пережил захват Винтера, у меня сердце сжимается при мысли о Хене, который слепо мчится прямо в захваченный город. И все же он умен и опытен, и сможет постоять за себя. А его знания и умения понадобятся Винтеру. Я вспоминаю страшную весть, которую принес мне Мезер. Его губы дрожали, но лицо было каменным, когда он тихо произнес «Эллисон умерла». Я должна была предвидеть предательство Ноума. В глубине души я знала, что так и будет, просто мне не хватало смелости посмотреть правде в глаза. Не хватало смелости рассказать своим людям о том, что их ждет, и о том, что Ангра может сотворить с миром. Я недооценивала их. Да, кто-то сломлен и слаб, но есть те, кто выстоял, кто готов сражаться и следовать за мной. Я останавливаюсь на крыше дома, расположенного в нескольких улицах от дворца, чтобы остальные догнали меня. Присев, я вцепляюсь пальцами в изогнутую черепицу. Король Саммера мертв. Королева Вентрали, снедаемая распадом, планирует государственный переворот. Король Кордала предал меня и захватил Винтер. Ангро жив, все идет прахом. Мои попытки найти ключи и не дать открыть источник оказались совершенно бесполезны. Может быть, Ангра действительно победил. Я заставляю себя подняться. Ангра не победит, пока хотя бы один человек способен сражаться с ним, пока я жива. Эти мысли душат меня. Нет, мне не придется умирать. Я королева Винтера, я обладаю магией, я та девушка, которая уничтожила рабочие лагеря Ангры и освободила наше королевство. Когда меня догоняет Мезер со своим отрядом, я решительно киваю. Со мной рядом люди, какими могут стать все жители Винтера, сильные, храбрые и умелые. Я остановлю это. Нет, мы остановим это, потому что я больше не одна и никогда не была одна. Дворцовый двор заставлен каретами гостей, приехавших на устроенное в нашу честь празднование. Увидев стены дворца, сверкающие в лучах заходящего солнца, гостей в экстравагантных вентриллианских нарядах, лакеев, ведущих пары вверх по широким мраморным ступеням, я с трудом подавляю стон. Торжество. Все идет как обычно, а значит, никто больше не знает о том, что произошло. Может быть, Райлин не вернулась? Может, она сбежала? Может быть, у меня есть время, чтобы предупредить всех об опасности? Полные надежды предположения эхом отдаются в сердце, и я чувствую, насколько они пусты. Нет, просто и легко не будет. Я пересекаю двор, миную гостей и застывших с открытым ртом лакеев, глазеющих на мои разодранные штаны». Рану от стрелы на руке и свиту из потрепанных вентарианцев. Несколько слуг спешат ко мне, чтобы преградить путь во дворец, и я пригвождаю их к месту яростным взглядом и блеском своего медальона. Они знают, что это королевский накопитель, и что единственный человек, который может его носить, королева, даже если у нее на спине болтается шакрам. Войдя во дворец, я вливаюсь в поток гостей. Они направляются в больный зал по белым коридорам с высокими потолками и позолоченными зеркалами. Я ловлю свое отражение в одном из зеркал и вижу позабытую уже девчонку с растрепанной белой косой, сжатыми в кулаки руками и нахмуренным лицом. Тело гудит от напряжения, как воздух перед снегопадом. Я стараюсь не думать ни о чем лишнем, боясь, что под гнетом мыслей рассыплюсь на части. «Иди быстрее!» Здесь поверни. Шакрам? Нет, еще рано для оружия. Сбавь скорость. Пусть Мезер тебя догонит. Справа открывается байльный зал. Из распахнутых дверей доносится легкая струнная музыка, смех и звон бокалов. Остановившись, я устремляю взгляд внутрь. Одна стена зала полностью сделана из стекла и открывает вид на залитый закатным солнцем стеклянный сад. Кэрридвен рассказывала мне о нем по дороге из Якима, о том, что все растения в нем вылиты из стекла. Еще один пример того, как королевство Вентрали стремится создавать неестественные идеальные вещи. При мысли о Кэрридвен я сжимаю руки в кулак. Я найду и спасу ее. Я смотрю на толпы гостей. Здесь собралось по меньшей мере два десятка людей с темными волосами, и глазами цвета ореха, большинство из них — вентролианцы. Их лица скрыты масками, которые начинают меня раздражать. Из-за них я не могу найти нужное лицо, и мне приходится рассматривать каждого человека в поисках карделианских светлых волос или вентролианского накопителя. Вокруг моей шеи обвиваются чьи-то руки, и, охваченная страхом, я узнаю голос Нессы. «Где ты была?» — шепчет она. Вернулся Коннелл, и мы решили, мы решили, что что-то случилось, и... Я расцепляю руки Нессы. Из толпы выскальзывают ее братья. Судя по их лицам, они рассержены и обеспокоены одновременно. За ними, сжав губы в тонкую линию, идет Дендера, и уж ее-то не разрывают противоречивые чувства. Подлетев ко мне, она вцепляется в мою руку. Почему во имя холодов ты отстала от конала? Она умолкает, заметив Мейзера и других вентарианцев. Ее глаза широко распахиваются, и беспокойство перерастает в тревогу. «Райлин убила Симона», «слышу я сама себя», «Аноум?» Музыка обрывается, скрипки со стоном умолкают, в ушах снова стоит звук, не предвещающий ничего хорошего, такой же, как стук Лекона в дверь кабинета Джесса такой же, как хруст, треснувший под сапогом генерала ветви, когда он вернулся в лагерь, еле держась на ногах. Я поворачиваюсь в сторону Райлин, стоящей в углу на возвышении для музыкантов, ее руки сцеплены поверх юбок, зеленый шелк маски блестит на свету. Меня душит паника, как ей удалось вернуться так быстро. Пока мы бежали по крышам, она, наверное, голопом скакала по улицам города. К тому же она наверняка распланировала все до последней секунды, прекрасно зная, что Кэрридвен бросится останавливать брата. Кэрридвен, паника снова накрывает меня бурной волной. Что Райлин с ней сделала? Где она? Райлин! Ее имя криком срывается с моих губ. Взгляд падает на едва различимую повязку у нее на плече. Пальцы неосознанно сжимаются от острого желания вытащить шакрам и перерезать им горло Райлин. Уж на этот раз я не промахнусь, но вокруг меня много людей, и я не спешу, успокоенная тем, что из этого зала Райлин живой не уйдет. Я ее не отпущу. Она изгибает губы в улыбке, наблюдая за тем, как я иду сквозь толпу со своими вентарианцами. Я чувствую их присутствие за своей спиной. Все в зале стихают, когда я подхожу к возвышению. Королева Винтера, нараспев, произносит Райлин, склонив голову на бок. Тебе не по вкусу торжество? По толпе проходит шепот смятения, гости волнуются, не понимая, что происходит. Я не скрываю своей злости, мне сейчас не до приличий. Тебе следовало бежать, Райлен, указываю я на ее руку, второй раз я не промахнусь. «Гости рядом со мной расступаются, пропускает Джесса. Он не переоделся к празднованию, и его одежда не сочетается с нарядом жены. Блестящие темные волосы заплетены в тугую косу». «Что происходит?» — спрашивает он, переводя взгляд с меня на Райлин и обратно. «О!» — вздыхает Райлин. «Полагаю, что теперь тебе можно все открыть, дорогой». Ее сочащийся ядом голос подобен пагубному «заклинанию». Он принуждает Джессе сделать шаг вперед, а толпу шаг назад. Райлин обводит взглядом придворных с улыбкой столь же убийственной, как и тон ее голоса. «Благодарю за то, что вы пришли на торжество. Королева Винтера, королевская семья Саммера и принц Кордала собрались вместе ради мирового блага. Союз, достойный того, чтобы его отпраздновать». Она усмехается, заметив что-то или кого-то в задней части зала. «Я оборачиваюсь. Ноум. Я хочу побежать к нему, но Мейзер хватает меня за руку, не давая устроить резню в бальном зале». «Ноум видит мою реакцию. Маска не скрывает блеск его глаз и слишком знакомую мне насмешливую улыбку, снисходительную и самодовольную. Я сотру эту улыбку с его губ. «Сегодня мы восславим наше объединение», — звенит голос Райлен. «Король Ноум, прошу вас, присоединитесь ко мне». Ноум неосознанно подается назад, не сводя с меня глаз. Отразившееся на его лице замешательство стирает улыбку с губ, и я инстинктивно напрягаюсь. Ноум не ожидал, что Райлен попросит его выйти к ней. Зачем он здесь и где Теран? Пройдя сквозь толпу со своей охраной, он поднимается на возвышение и встает прямо напротив меня. Он, как и я, чувствует что-то неладное. Райлин, говорю я, привлекая ее внимание к себе. Почему бы тебе не пригласить и короля Саммера? Гости настороженно, но с любопытством наблюдают за нами. Райлин наклоняет голову, и когда в ее глазах появляется довольный блеск, меня обуревает ужас. Она поворачивается к распахнутой рядом с возвышением дверь и подает кому-то знак. Из тени выходит солдат с коричневой холщовой сумкой в руке. Он встряхивает сумку, и из нее с тяжелым стуком вываливается голова Симона. Безжизненные карие глаза смотрят в пустоту сквозь пряди огненно-рыжих волос. Придворные бросаются в рассыпную, крики эхом отскакивают от персиковых стен, дрожат в рамах, стекла. Люди в панике пытаются прорваться к выходу, а мы просто стоим. Вентарианцы, Джесса, Ноум, Райлен и вентролианские солдаты, и не можем отвести взгляд от широко раскрытых, пустых глаз короля Саммера. Джессе первым выходит из ступора. Он взбирается на возвышение, и в тот миг, когда он приближается к своей жене, сложившийся у меня в голове образ слабого и отчаявшегося вентролианского короля разбивается в дребезги. Он — сила и власть. Его глаза горят пламенем, а тело двигается ловко и стремительно. Джесса хватает Райлин за воротник платья и вздергивает в воздух. «Что ты сделала с Керридвен?» — рычит он. «И будь его слова стрелами, они бы вошли прямо в сердце Райлин». Но королева лишь смеется. Мне становится не по себе от этого смеха, и снова, напрягшись в ожидании, сама не зная чего, я резко разворачиваюсь к двери в зал. «Теран», — говорю я. На нем нет маски, поэтому ничего не скрывает его посеревшее от волнения лицо. Он, кажется, не замечает никого вокруг, кроме меня. Теран подходит и уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут заговаривает Райлин. «Твоя шлюха жива», — выплевывает она Джесси. «По крайней мере, пока». Я облегченно вздыхаю, с души спадает тяжесть вины за то, что я оставила Керридвен на площади, Райлин, к счастью, еще не выполнила своей угрозы. Но стоит мне выдохнуть, как из той же двери, из которой вышел только что солдат с головой Симона, появляются другие вентриллианские воины, ранее сопровождавшие Райлин. Джесси несколько раз ошарашенно моргает, прежде чем осознает, что собственные солдаты оттаскивают его от королевы и ставят перед ней на колени. «Отпустите меня», — приказывает он, но тщетно. Тогда он с ненавистью смотрит на жену. «Что ты творишь? Отпустите меня!» «Они больше тебе не подчиняются!» Райлин разглаживает складки на платье, в ее голосе слышна легкая досада. «На чем я остановилась? Ах, да!» Объединение. Истинное объединение. Мы более не потерпим слабых правителей, а сезоны более не будут называться королевствами, во всяком случае Самер, Отем и, она бросает взгляд на Ноума, Винтер. Мне самой им об этом объявить или вы это сделаете? Ноум выглядит не менее потрясенным, чем я, Но когда Райлин обращается к нему, в его глазах разгорается властный огонь. Кордл не является частью чьей-то крупной игры. Винтер принадлежит Кордлу, и я прибыл сообщить об этом королеве. Пока он говорил, Террон делает шаг вперед, вставая ко мне спиной, я вижу, как сутулились его плечи. Сезоны наконец-то находятся там, где им самое место, воркует Райлин. Разве это не чудесно? Винтер и Отем подчиняются корделу Ноум успел захватить и Отем. Саммер был очищен от скверны, а Спринг... Что ж, Спринг — единственный из сезонов, достойный считаться королевством. Благодаря ему будет образован новый мир. Следуя его примеру, мы очистим от недостатков всю Приморию. «Нам больше не нужны королевские накопители, не нужны привязки к слабым родам. Мы создадим наши собственные королевства и органы управления, которые возглавят достойные люди». Райлин ступает вперед и наклоняется, чтобы посмотреть в глаза Терану. «И вообще-то Кордел является частью нашей крупной игры, не так ли?» «Нет», — кричит Ноум, — «Теран разворачивается к нему. Тебе ничего не известно». «Мне не совсем понятно, почему Терен не спрашивает, а утверждает это. Он должен был вопросом вынудить отца признать, что тот знал о происходящем, но его тон. «Нет, наверное, я ошиблась. Это должен был быть вопрос». Ноум скрипит зубами, теряя над собой контроль. «Кордалу не нужно ничего из того, что ты можешь предложить», — заявляет он Райлен. «Кордал владеет истинной магией». «Нам не нужна ваша пагубная зараза». Терран сжимает ладони в кулаки. «Магия не принадлежит корделу, она принадлежит всему миру. Ее заслуживает иметь каждый. Вот чего я пытался добиться этим путешествием — объединить всех, чтобы показать, каким может стать мир. Я составил договор, ты знал об этом? Договор, который восстановит мир на Земле. Наивный, эгоистичный мальчишка». Но он так взбешен, что брызжет слюной. Ты за моей спиной заключаешь мирный договор, слушая нашептывание своей винтерианской подстилки». Терран на мгновение ошеломленно замирает, а потом, оскалившись, подается вперед. «Конечно же, ты не хочешь делиться силой, это твоя извечная проблема. Кордалл бесспорно важен, но нельзя вести себя так, будто мы — единственные люди на Земле, достойные жизни». Ноум в ярости сжимает кулаки. «Я всегда все делаю во благо нашего королевства. Тебе известно, что случается, когда правитель не делает того, в чем нуждается его королевство. Вот что!» Он с отвращением машет рукой в сторону головы Симона, бесстрастно смотрящий на разворачивающийся перед ней хаос. Это заканчивается плохо и для правителя, и для его королевства, которым жаждут поживиться другие монархи. Я лучше умру, чем позволю Кордалу так низко пасть. Я стараюсь не смотреть на голову Симона, оглушенная словами Ноума. Самер теперь в том же самом положении, в каком так долго находился Отом, не имея наследника нужного пола. Райлин убила единственного мужчину королевской крови Саммера и убьет Керридвен, чтобы навсегда прервать их рот. «Мне становится нехорошо», — Террен смеется над ломленным, сдавленным смехом человека, который близок к тому, чтобы заплакать. «Поэтому моя мать умерла» потому что гордость не позволила тебе признать, что Корделу нужна помощь. Мама не была корделианкой, и сколько бы ты ни пытался ей помочь... «Молчи!» — кричит Ноум. «Я приказываю тебе!» «Ты не мог ее исцелить!» Кордел не мог ей помочь, но вместо того, чтобы признать это и отпустить ее в Вентрале, чтобы ее излечил их накопитель, ты позволил ей...» Лицо Ноума багровеет — Слюна брызжет изо рта, когда он с возвышения орёт «Замолчи!» «Ты позволил ей умереть!» — кричит Терен. «И сейчас разрушаешь нашу последнюю возможность на мир. А я всего лишь хочу, чтобы всем нам ничего не грозило!» Кажется, Райлин что-то говорит, или это Джесси кидается к ней, но я вижу лишь лицо Терена, которое оборачивается ко мне. Он мертвенно бледен, Брови страдальчески изогнуты, губы подрагивают, внутри него растет ярость, он будто бы вспоминает каждое мгновение, когда он противостоял отцу, когда был пешкой в его игре, когда он желал одного, а отец делал совершенно другое. Он был так соблазнительно близок к изменению мира, но его замыслом, как всегда, помешали чужие намерения. Такое лицо у него было в моих видениях, когда он корчился в темнице Ангры, рыдая о том, что не обладает той силой, какой владеет отец. Теран хотел лишь одного — обезопасить все королевства Примории. Райлин специально употребила слово «объединение», будто знала, что за ним скрывается. «Сегодня мы славим достигнутое объединение. Я поняла». Вдруг видения, являвшиеся мне, должны были подготовить меня к тому, чтобы я сама открыла магический источник. Еще тогда Терен сказал, если магический источник загородили барьером, то, скорее всего, для того, чтобы только достойные могли получить к нему доступ. Может быть, ключи должны помочь тому, кто их найдет, стать достойным. Они показали мне, что магия способна на гораздо большее, нежели превращение правителей в накопители, и чтобы найти нужный мне выход из положения, я должна задать правильный вопрос. Магия этих ключей открыла мне, что единственный способ спасти всех — пожертвовать собой, и что Терран все это время был для меня угрозой. «Мне жаль мира», — тихо говорит он, — «мне очень жаль». Паника накрывает меня с головой, когда я вижу выражение лица Терана. Только раз я была свидетелем того, как душевно ломается человек, в то жуткое мгновение, вбитая, когда Мезер решил, что лучше пожертвует собой, чем позволит нам вести бесконечную битву с Ангрой. Я вижу, как Теран, мучительно переживая обрушившуюся на него реальность, приходит к единственно возможному решению. Теран, тянусь я к нему и он тоже тянет ко мне руку. Нет, не ко мне, за мою спину. Он выдергивает из чехла шакрам. Нет, кричу я. Теран отталкивает меня назад, и уже через секунду я пытаюсь вцепиться в его руку, но он все равно успевает метнуть шакрам в своего отца. Вращающееся лезвие летит так медленно, что мне чудится, будто всё кругом застыло. Шакрам достигает цели, Идеальным ударом он перерезает Ноуму шею. Все приходят в движение. Мейзер бросается ко мне, но его хватают корделианские солдаты. Гарриган ловко уходит от них и тоже спешит ко мне. Вентрилианцы загораживают собой Джесси и Райлин. Корделианская охрана ловит заваливающегося назад Ноума. «Я кидаюсь к Терану. Его нужно остановить. Но зачем? Все сделано». Я прикасаюсь к Терану, и он разворачивается ко мне с перекошенным от гнева лицом. Никогда еще я не видела у него такой дикой ярости. Он хватает меня за руки и припечатывает к стене. В плечи больно впивается лепнина. Разум цепенеет от мысли, что Теран так поступает. Мой взгляд улавливает движение за спиной принца, ускользнувший от солдат Гариган, оказывается на том самом месте, где только что стоял Теран, должно быть это сон, кошмар, потому что пока я смотрю в его светло-синие глаза, пронизанные страстным желанием меня защитить, мой шакрам летит назад. Весь мир рассыпается на части и собирается заново в те мгновения, когда Гариган поворачивается и замечает смертоносное лезвие. Он не успевает схватить его. Шакрам входит в его тело. Гариган опускает глаза на торчащее из его груди оружие. Даже страшные раны на теле генерала во время битвы при Эйбриле не несли такую мгновенную и неизбежную смерть. Гариган умирает прежде, чем я успеваю подумать о том, чтобы спасти его магией. Он падает на колени и заваливается на бок. Мир обрушивается на меня взрывом звуков и вихрем движений, возвращая в настоящее. Кто-то твердит бессмысленные слова и что-то невнятно бубнит. Он мертв. Король Кордала мертв. Я смотрю на Терана. Мое тело сотрясает дрожь. Устремленные на меня глаза Терана почти так же безжизнены, как и тела только что убитых им людей.